Джон, тебя некогда приговорили к изгнанию. Почему ты думаешь, что те же чайки захотят слушать тебя сейчас? Ты знаешь поговорку и знаешь, что она справедлива. Чем выше летает чайка, тем дальше она. Чайки, от которых ты улетел, стоят на земле. Они кричат и дерутся друг с другом. Они живут за твердой. тысячу миль от небес, а ты говоришь, что хочешь показать им небеса. Оттуда, с земли. Да ведь они, Джон, не могут разглядеть концов своих собственных крыльев. Оставайся здесь. Помогай здесь новым чайкам, помогай тем, кто взлетел достаточно высоко, чтобы увидеть то, о чем ты хочешь им рассказать. Он немного помолчал и добавил. — Что, если бы... Чанг вернулся в свой старый мир, где бы ты сам находился сегодня. Последний довод был самым убедительным. Конечно, Салливан прав. Чем выше летает чайка, тем дальше она видит. Джонатан остался и занимался с новыми птицами, которые прилетали на небеса. Они все были очень способными и быстро усваивали то, что им объясняли. Но к нему вернулось прежнее беспокойство. Он не мог избавиться от мысли, что на земле, наверное, живут одна, две чайки, которые тоже могли бы учиться. Насколько больше знал бы он сейчас, появись Чанг рядом с ним в те дни, когда он был изгнанником. «Салли, я должен вернуться», — сказал он в конце концов. «У тебя прекрасные ученики, они помогут тебе справиться с новичками».